Переночевав у Шурукане, следующим утром 22 марта Мановах повел войско дальше. К вечеру подошли к другому половецкому городу Сугрову. Этот город был назван в честь половецкого хана Сугры, плененного в битве с русскими дружинами у городка Лубан в 1107 году, а затем там же казненного. Русское войско обступило город, мирные увещевания жителей здесь не помогли. Жители города выразили желание сражаться. Город Сугров постигла судьба его хана. В этот же день он был уничтожен. Утром следующего дня старожи деложили Манамаху, что обнаружили место, куда стягивают свои силы неприятели. Весь день 23 марта провели на марше с короткими привалами. Остановились лишь поздней ночью, когда враг был уже совсем близко. Этой ночью снова провели без костров, чтобы не обнаружить себя раньше времени. Едва стал зарождаться рассвет, Мономах с войском уже был на ногах. После коротких сборов они двинулись вперед. К обеду на горизонте стали виднеться тучи половецкого войска. Мономах остановил русскую рать, Степно необразимое пространство проглядывалось вокруг. Поэтому Владимир не застал кочевников врасплох, но добился главного. Половецким ханам не хватило времени стянуть силы со всей степи в единый кулак. В неприятельском стане было видно замешательство. Степные воины, как клубы роящихся пчел, беспорядочно перемещались по кромке горизонта. Дав короткий отдых людям и лошадям после долгого и стремительного марша, Владимир выстроил свои войска и приготовился к самой решающей битве в своей жизни и в жизни всех, кто с верой в его полководческий дар и опыт пошел за ним в этот поход и сейчас беспрекословно выполнял распоряжение князя. Русское войско было готово к битве. Спокойствие И уверенность запечатлелись на лице Переславского князя, а от него передавались и всем его воинам. Мономах неторопливо выехал на середину своих полков и громким, твердым и решительным голосом обратился ко всему русскому воинству: «Братья, сыны, племянники и други мои любезные, нам некуда уже деться. Хотим мы или не хотим, должны сражаться, так не посрамим же земли русской". Но ляжем здесь костьми, ибо мертвые раму не имут. Достанем же крепко. С этими словами великий русский полководец князь Святослав Игоревич 140 лет назад обращался к нашим предкам. Тогда тысяч русских победили 100.000 греческое войско, в очередной раз доказав, что побеждают не множеством воинов, а их стойкостью и храбростью. Мы не знаем, сколько половцев беснуется за горизонтом. Да это и не важно. Тогда сорок лет назад князь Святослав, окруженный десятикратно превосходящим числом неприятелей, призывал русское воинство стать твердо и умереть с честью. Я же, как и мой великий предок, призываю вас стать крепко, но умирать, умирать сегодня будут вон те, кто мечется на горизонте, будто на раскаленных углях. Они не зря мечатся и правильно делают, ибо чуют свою погибель, чуют, что настал час праведного справедливого возмездия за все те беды, что они десятилетиями несли на русскую землю. А мы с вами будем жить сегодня и многие годы потом, и даже состарившись и закончив свой земной путь, мы все равно будем жить. Жить в душах и сердцах нашего благодарного потомства. Сегодня мы с вами добьемся вечной жизни на страницах истории нашего отечества. Ибо самой судьбой нам уготовано совершить суд праведный над язычниками. Правда и справедливость на нашей стороне, и они нам помогут. В час тяжелый, когда пойдет на нас поганое войско, вспомните, братья, сыны, племянники и други мои, отечество наше славное, когда половчин будет напирать на вас. Вспомните что не вы одни сейчас стоите на пути его кровавой сабли. Если любой из вас позволит себе поддаться неприятелю и пасть под его ударом, то он подставит под удар этой же кровавой сабли и сражающегося с ним спина к спине боевого товарища. И все наше воинство праведное так от слабины одного можем подвергнуться опасности все мы. Подумайте только, если мы здесь поляжем, то кто встанет на пути у этой нечисти? В час отчаяния не забывайте, други мои, свой родной дом. Там вас любят, любят, ждут и верят в вас ваши постаревшие отец и мать, ваша красавица жена, ваши младенцы дети. Кто защитит ваш родной дом? Никто, кроме вас самих и по вы не просто должны, вы обязаны выжить, а значит, победить. Выбора у нас нет. Или мы их, или они нас. Кто-то сегодня оставит свои кости здесь навеки, и это будут они. Мы разобьем их. раз и навсегда искореним это зло, принесем мир на нашу родную землю. вернемся в родной дом живыми и невредимыми. Обнимем красавицу жену, утешим постаревших родителей. Без устали будем наслаждаться детским смехом, подбрасывая сыновей и дочерей в безмятежное мирное небо. Станем же крепко, да поможет нам Бог. Как и всегда, Мономах прослезился, снял боевой шлем, перекрестился, немного о чем то подумал, встрепенулся и встал грудью на защиту своей любимой родины. Затихло, крестясь, молясь и думая каждый о своем и все русское воинство. Половцы продолжали поднимать клубы пыли, скачая из стороны в сторону. В этот момент все в русском войске понимали, что противника нет ни сплоченности, ни необходимых для победы сил, ни решимости начать битву. Наконец, черная туча поползла по степи навстречу русскому войску. Приблизившись, они стали разгонять коней, развивая атаку. Мономах, как опытный шахматист, прочел мысли своего противника и переиграл его еще до начала боя. В 1103 году, когда половцы потерпели сокрушительное поражение, они мощным кулаком били в центр русского войска, где тогда Владимир стянул всех пеших воинов со щитами и не дал возможности врагу прорвать свою оборону. Сейчас половцы не сосредотачивали основной удар в центре, а били одновременно по всему русскому войску слева, справа и в центре. И везде их встречали все те же хмурые и суровые кузнецы, землепарцы, охотники, рыболовы, ремесленники и прочие люд русские широкими толстыми дубовыми щитами, окованными для большей надежности железом. Половцы раз ударили Русские не уступили им ни на шаг, занятые линия обороны. Полоцы откатились назад и помчались во вторую атаку. Русское войско застыло в ожидании. Среди туч из пыли и стрел размеренно скакал белоснежный пегас, а его всадник громогласно взывал ко всему русскому воинству: "Молодцы, други мои, с дюжем стоять, стоять, братцы, Все как один стеной". Они уже выдыхаются. Вон, как псы языки высунули, один их никчемный приступ отбили, отобьём второй, а потом сами их рубить пойдем. Половцы разогнали действительно уставших и исхудавших за зиму коней и ударили по всему русскому фронту второй раз. Безрезультатно. Русское войско, как и призывал его Мономах, стояло единой стеной. Половцы стройными рядами, стали откатываться назад для третьей атаки. Уже вечерело, враг не нападал. А затем, сохраняя стройные ряды, стал пятиться и скрываться за горизонтом в кровавом закате. Мономах не бросился их преследовать. Половцы часто используют излюбленный прием, поспешно отступают, заманивая преследующих в коварную засаду. Сейчас они и вовсе не побежали, а организованно отступили. На сегодня бой был завершён. Владимир отправил во все стороны от войска сторожей, чтобы те следили за действиями неприятеля. В своем же лагере Мономах поздравил воинов с победой и велел священнослужителям этим же вечером отслужить благодарственный молебен. Половцы растворились в безграничной степи. Весь следующий день 25 марта русское войско отдыхало после битвы. Утром 26 марта старожа доложили Мономаху, что обнаружили очередное место сосредоточения сил кочевников. Владимир, верный своей проверенной тактике, не стал ждать, а сам двинулся на врага, вынуждая его принять бой теми силами, которые полупцы успели собрать в степи. Как и перед предыдущей битвой, Мономаху пришлось преодолеть большое расстояние, чтобы достичь неприятеля. Русское войско быстро шло весь день, и до поздней ночи, останавливаясь лишь на короткие привалы. Утром 27 марта, приготовившись к битве, Мономах вновь обратился к своим воинам. Любезные мои братья, сыны и племянники, други со всей земли русской, близится час окончания нашего великого похода. Нет сомнений, что вы своими славными делами вписали себя в историю отечества. Вы уже победители, Вас любят, ценят и уважают. Раз за разом, не щадя собственной жизни, вы вершите честной суд над изверками. Шаг за шагом вы приближаете вечный мир для нашего отечества. Вы стоите за правду, за родную землю. они что такое? Вот именно ничто. И звать их никак, а если не ничто, то и вовсе ничтожество. Без родины, без любви, без души и сердца, честь и совесть им никогда не были ядымы. Сколько раз спрошу я вас, мы их били бьем и будем бить. Били мы их сотни раз. Да кони окаянные только и могут, как шакалы поганой сворой, нападать на слабых и беззащитных, только и способны из-под тишка или в спину ударить. Сказал я вам, что у них ни любви, ни души, ни сердца, ни совести, ни чести нет и никогда не было. А ведь это и вправду так. Ибо если бы что-то у них было, они бы не бросили свою столицу беззащитной на милость победителя. Как минимум, они должны были дать нам бой, но нет же, они трусливо бежали, и плевать им, что в шрукане том остались их родители, жёны и дети. Даже звери защищают свои дома. Этим же извергам только шкура своя дорога. Братья, сыны и племянники и други мои, сколько раз мы заключали мир с половцами, они вновь и вновь вероломно нападали на нашу родину. Все, хватит, пришло время прекратить эти бесконечные гибельные набеги. И мы их прекратим. Раз и навсегда. Больше не превратят в пепел наши дома. Больше не убьет половин стрелой на ниве мирного землепашца. Не будут они топтать копытами своих коней детей и престарелых родителей наших. Мы разобьем этого лютого изверга. Иного просто не может быть. Нас любят и ждут дома, в нас верят, на нас надеются. И мы не подведем наших родных. Не опозорим прах павших за родину предков наших. Не посрамим землю русскую. Да поможет нам Бог. Мономах замолчал. Вновь, как и три дня назад перед предыдущей битвой, князь снял с посидевшей головы боевой шлем, прослезился, перекрестился о чем то только ему ведомом, подумал и встрепенувшись, был готов встать на защиту любимой родины. Как и три дня назад, все русское воинство крестилось тихо молилось, думало о родном доме, о семье, Потом воины близкие или совсем незнакомые между собой стали обниматься, будто бы прощаясь. И молвили они друг другу: "Станем же крепко за Русь матушку, не позорим наше отечество". Половцы в этот раз были намного смелее, чем три дня назад. Им удалось собрать со степи всю свою лютую силу. Летописец записал: "Внофины племенники собрали полки свои, многое множество и выступили словно великий лес, и тьма мить обступили полки русские. В этот раз кочевников было в разы больше, чем русских воинов. Они решили воспользоваться численным преимуществом и не бить в центр или по флангам русское войско, а полностью окружить его. И двинулись полки половецкие, облегая со всех сторон словно туман русское войско. Но не зря на Руси славили полковоцкие дары и опыт Владимира Мономаха. Яс быстро оценил опасность окружения и вопреки обычной русской тактике стоять на месте, принимая удары противника и ждать, пока он выдохнется, чтобы дать отпор, повел воину вперед, не давая противнику возможности окружить себя. Все русское войско двинулось единой стеной вслед за своим полководцем. Степняки пришли в замешательство, никогда еще русские не наступали в самом начале боя. Возможность окружения была упущена. Приходилось биться лоб лоб. Противоборствующие стороны стремительно сближались. Летописец повествует: и пошли половецкие полки, и полки русские, и сразились друг с другом, словно гром грянул от столкновения их. И была жестокая битва между ними. Кочевники ударились о русские щиты и, вопреки обычному своему маневру откатиться назад и снова нанести сокрушительный удар, ввязались в тяжелый ближний бой то и дело то там, то здесь переходящие в лютую рукопашную схватку. Разъяренные противники с диким криком, и звериным оскалом бросались друг на друга. Вот мелькнула обогренная русской крови половецкой сабле и пал пеший плотник, пришедший сюда из далекого лесного ростова суздальского края. Половец не успел обрадоваться своей победе, как тут же суровый Белозерский кузнец вонзил в него свой боевой топор. Да так глубоко, что пришлось встать ногой на труп поверженного врага, чтобы извлечь из него свое оружие. Только Белозерец разделался с одним половчанином, тут же боковым зрением заметил, что стоявший рядом с ним Смоленский землепашец схватил окровавленными руками половецкого коня и свалил его на землю вместе с всадником. Смолянин поднял над головой свой топор и уже хотел обрушить его на врага, как к нему на спину с коня спрыгнул как кошка другой половчанин. И вот они борются на земле. Половчанин сверху пытается заколоть смолянина. Тут белозерский кузнец, словно молотно на наковальню опускает свой топор на врага и спасает от верной гибели незнакомого ему жителя Смоленской деревушки. Смолянин не успел поблагодарить своего спасителя, как на горло кузнеца падает половецкий аркан. Еще аркан не успел впиться мертвой хваткой в горло белозерца, как смолянин хватается рукой за аркан и дергает на себя вместе с половчанином. Кочевник не успел коснуться земли, как кузнец все тем же движением, словно молот на наковальню, опустил топор на его голову. И так кипела битва везде. Слева бились киевляне и волыняне, справа черниговские и новгород-северские ратники в центре люди всех земель Мономаховых. А половцы все напирали и напирали. Не было их бесчисленному войску конца и края. Вырвшись из гущи битвы Мономах, мгновенно увидел, что половецкие ханы Особо налегли на его левый фланг и пытаются разбить киевские и Волынские войска, чтобы потом нанести удар в тыл оставшемуся русскому войску. Владимир, оценив обстановку, передал командование войскам в центре своему старшему сыну Мстиславу, а сам со своим боевым стягом, взяв в резерв, которым били копытом, и рвались в бой кони его переславской дружины. И с обливающимися кровью сердцами стояли сын Ярополка и воевода Дмитр Иврович, ринулся на левый фланг спасать киевские и волынские войска. А вместе с ними и всю битву грозный лик спаса, высоко развиваясь на осеннем ветру вместе со своим 58-летним князем, врубился в самую гущу битвы на левом фланге. Киевские и войска увидели в эпицентре битвы любимого Мономаха, и собрав кулак, все оставшиеся силы, всю волю, всю любовь к князю, а вместе с ним и к отечеству рванулись вслед за Владимиром на врага. Половцы не выдержали этого отчаянного натиска, дрогнули и побежали. В центре у сыновей Мономаха и справа у доброго друга, отечества черниговского князя Давыда Святославича, еще кипела лютая сеча. Ни один из заклятых врагов не хотел уступать. Казалось, будто справа и в центре половцы только этого и ждали. Их как подломило. Они повсеместно обратились в паническое бегство. Так летописец и записал. И стал наступать Владимир с полками своими, и увидев это половцы обратились в бегство. Русская рать бросилась за врагом, и еще многие вёрсты были усеяны половецкими трупами. Летописец писал: И побили их в понедельник страстной месяца марта в двадцать седьмой день. Избито было многое множество иноплеменников. Отдав последние почести павшим воинам, оказав помощь раненым, отслужив молебен и воздав хвалу Господу Богу, князь Владимир Мономах повел свое войско домой. Победа русского воинства над заклятым врагом была полнейшей и безоговорочной. Многие летописцы из разных городов в своих повествованиях описывали эту победу и тот эффект, который она произвела. Один из летописцев записал на страницах своего пергамента: «Возвратились русские князья во всяяси к своим людям со славой великой, и до всех стран дальних, то есть до греков и венгров и ляхов и чехов, и даже и дарима до дошла она". Другой летописец писал: Пред его именем трепетали все страны, и по всем землям прошел страх о нем». Автор слова о погибели русской земли в своем выдающемся повествовании позднее напишет. А Литва из болота на свет не показывалась, а венгры укрепляли каменные города свои железными воротами, чтобы их великий Владимир не покорил. А немцы радовались, что далеко они ворта се черемисы и вот бортничали на великого князя Владимира а Кирмануил, император цареградский страшился потому и великие дары посылал к нему чтобы великий князь владимир царьград у него не отнял этот же летописец создавший слово о погибели русской земли продолжает свое повествование именем монамаха половцы пугали своих детей в колыбели Половцам на самом деле было чего бояться. В своем поучении сам Мономах писал, что когда он мирился с кочевниками, то отпустил из оков лучших князей половецких более ста человек. А когда время заключать один за другим бесполезные миры прошло, и Мономах объявил половцам войну не на жизнь, а на смерть, тогда и результаты для степняков стали куда более печальны. В этом же боеучении Монах напишет: а врозь перебил их в это время около двухсот лучших мужей. Это только лично сам князь врозь перебил лучших мужей, то есть более знатных половцев. Что же до простых воинов, то, видимо, им счету не было. Именно после этой великой победы Владимир сделался, как написано в одной из летописей: наипаче же страшен поганам. На Руси и за ее пределами веками помнили об этой победе. Спустя сто лет после смерти Мономаха летописец, живший в Галиче в 13 веке, писал, что знаменитый князь Роман Мстиславич, который был праправнуком Мономаха, брал пример со своего великого предка. Сей великий князь Роман, князь галицкий, подражал предку своему Мономаху, погубившему поганых язычников, называемых половцами изгнавшему отрока хана в Абезы, Грузия, за железные брата, город Дербент. Тогда Владимир Мономах пил с золотым шеломом из Дона и занял землю их всю, а окаянных полуцов прогнал. Летописец сообщает нам, что страшась русской угрозы, большая часть уцелевших степняков вынуждена была откочевать далеко от границ Руси и от грозного Мономаха. Они ушли Не на сто-двести километров, а нашли себе пристанище только в Грузии, могущественный половецкий хан Отрок, о котором здесь говорит летописец, только после смерти Владимира Мономаха вернулся из Грузии в половецкую степь. Летописи сообщают, что результатов столь грандиозного похода Мономаха устрашились все окрестные правители. а византийский император прислал Мономаху богатые дары, чтобы русский князь не шел на Царьград. Через несколько столетий на Руси на основании этих рассказов появилась легенда о мономаховых дарах. Якобы византийский император, устрашенный военными успехами Мономаха, в обмен на вечный мир передал князю из Царьграда коронационные регалии, которые включали в себя золотой царский венец, пояс и бармы, ожерелье. В 16 веке этот золотой царский венец стали называть шапкой Мономаха, которая в наши дни находится в экспозиции Оружейной палаты Московского Кремля. Является древнейшей царской регалией и символизирует русское самодержавие. Все русские цари, начиная с Ивана Грозного и заканчивая Иваном V, который был сводным братом и соправителем малолетнего царевича Петра, будущего императора Петра Великого, Начинали свое правление с венчания на царство шапкой Мономаха. Однако к князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху этот венец не имеет никакого отношения. Круглая золотая шапка была создана через несколько веков после смерти Владимира Мономаха. Её изготовили восточные или греческие мастера, кто именно, на этот вопрос у историков до сих пор нет однозначного ответа. Со временем золотая основа претерпела значительные дополнения. В ее основании закрепили соболиную опушку, по периметру золотые листы украсили крупными драгоценными камнями, а в верхней части венца с тех пор появилась своеобразная навершие с крестом. Известное выражение "тяжелаты шапка мономаха" имеет иносказательный смысл. А сам и нет сравнительно мало весит, всего 993 г. В шапку Мономаха в два раза легче большой императорской короны, которая весит 1876 грамм. Вернувшись на свою горячую любимую родину, Мономах занялся любимыми делами: хозяйством и воспитанием подрастающих детей. Но долго это безмятежное время не продлилось в доме Владимира Мономаха. 3 октября этого же 1111 года в Киеве умерла горячо любимая, ценимая и уважаемая всеми горожанами и самим мономахом его младшеха княгиня Анна. Грусть и тоска снова захватили сердце Владимира. Хотя Анна уже была немолода и как говорят народе, пожила свое, Владимиру было искренне жаль этого добродушного и отзывчивого человека. У Анны непростая сложилась судьба. По молодости она лишилась родины и из родительского стана переехала на Русь. Ей повезло с мужем, князем Всеволодом Ярославичем. Они родили четырёх детей, любили друг друга и жили вместе счастливо, но, к сожалению, недолго. Далее черная полоса наступила у княгини Анны, как и во всей Руси. Не успели высохнуть слезы после похорон мужа, как через месяц утонул сын Ростислав. а недавно одна за другой умерли две ее старшие дочери. Эти потери совершенно пошатнули здоровье разбитой горем княгини Анны. Она стала болеть, и вот ее жизненный путь пресёкся. Но народная память о ее добрых делах надолго переживет ее саму. Весь 1112 год для Монамаха был крайне насыщен. В её не пришла весть с Волыни о том, что 25 мая умер дорогобужский князь Давыд Игоревич. Человек во многом вошедший, а точнее, вляпавшийся в историю благодаря своему поскудному поступку с ослеплением теребовского князя Василька Ростиславича. Князь Давыд Игоревич, наверное, предчувствуя близость своей кончины, постарался на склоне лет сделать хоть что-то полезное для родины и принял участие в походе против Половца в 1111 году. Искупило это его грехи или нет, одному Богу известно. Новость о смерти князя огорчила Мономаха. Владимир не испытывал к нему ни любви, ни ненависти. Ему было жаль безвременно покинувшего этот мир человека. Грустную новость о кончине Давыда сменила череда приятных хлопот и торжеств. Одна за другой состоялись три свадьбы, к которым Мономах имел самое непосредственное отношение. 29 июня замуж за Владимира Волынского князя Ярослава, сына великого князя Святополка Изяславича, вышла внучка Монамаха, дочь его старшего сына Мстислава. После внучки Монамах выдал замуж свою дочь Ефимию Владимировну за венгерского короля Коломана, или как его ещё называют Кальмана. Далее свадебные торжества вновь вернулись в Новгород, где старший сын Мономаха выдал в этом году замуж еще одну свою дочь. Мальмфрид, дочь Мстислава Владимировича, была выдана за норвежского канунга, короля Сигурда Крестоносца. Но завершился этот год для семьи Мономаха, как и прошлой, трагически, летописец сообщает. Приставилась Янка Анна Дочь Всеволодова, сестра Владимирова, месяца ноября, в третий день. Положена была в церкви святого Андрея, которую создал отец ее. Тут ведь и постриглась при церкви этой девую. Долго и тяжело переживал Владимир смерть своей родной сестры. Серый, промозглый ноябрь давил и угнетал, одолеваемый горестью потери столь родного и близкого человека. Мономах сидел один, грустил, плакал, молился и размышлял. Сперва они стало матери, потом отца, потом сводного, но ближе и дороже, чем родного брата. После умер дядька Пестун Твердислав, затем один за другим погибли два ближайших друга и соратника, ставшие родными: Ставр и Лучезар, погиб сын Изислав. Потом умерла первая жена Гитта, потом умерла еще совсем молодая вторая жена Ефимия, затем одна за другой умерли две сводные сестры, Екатерина и Евпроксия. В прошлом году умерла матьха, ставшая за долгие годы любима и уважаема как родная мать. И вот теперь умерла родная сестра. Сколько ещё? Сколько еще мне суждено пережить? Через полгода мне исполнится шестьдесят лет. Что еще мне отпущено в жизни? Сколько лет? Сколько побед, сколько бед? Сколько горечи и разочарований, сколько любви и радости? Что еще сделаю для земли родной? Что я сделаю для семьи любимой? Не знаю. Никто не знает. Это одному Господу Богу ведомо. Как бы тяжело ни было, А ныне это большой грех, а значит, не надо унывать. Мне еще надо жить, надо вершить, поднимать детей и внуков, служить земле родной, так как я могу, столько сколько смогу. А мы еще поживем, мы еще будем вершить и творить, ибо если живы, значит, обязаны вершить и творить, не просто так. Господь дарует нам эту жизнь. Нельзя прозебать без делей. Перво, наперво надо гнать лень в три шеи, а ее, чтобы обгоняли старость и хворь, мы ещё поживём. Какие наши годы? Эно шестьдесят. Юнец без усый, вот что эти шестьдесят значит. Он воевода Янь. Так он в свои девяносто киевскую дружину водит, да так водит, что тридцати-сорокалетние мальцы завидуют ему. Белой завистью завидует. Вот на кого надо равняться. Ишь, и шестидесяти не исполнилось, развел слезы. А ну-ка, подъем, на коня и в путь. Родина ждет, родина зовет, вперед, навстречу свершениям, навстречу победам. Помоги мне, Господи. Мономах перекрестился, на мгновение о чем то задумался, встал и пошел. 1113 год стал судьбоносным для 60-летнего переславского князя Владимира всеволодыча Мономаха. 6 апреля Русь праздновала Пасху. Великий князь Святополк Ярославич, отличавшийся отменным здоровьем, проводил эти светлые праздничные дни в кругу своей семьи, бояры и прочих близких лиц. Ничего не предвещало беды. После Пасхи Святополк разболелся, и 16 апреля 1113 года Скоропостижно умер. В Очередной раз над всей русской землей повис извечный вопрос, что будет дальше? А дальше, в любом случае, начиналась новая эпоха, которой суждено прийти на смену эпохе двадцатилетнего правления Святополка Изяславича. Колумб российских древностей, как называют великого русского историка Николая Михайловича Карамзина, В своей работе Истории государства Российского так завершил повествование, посвящённое эпохе правления великого князя Святополка Изиславича. Он имел все пороки малодушных, перломство, неблагодарность, подозрительность, надменность, счастье и робость в бедствиях. При нем унизилось достоинство великого князя, и только сильная рука Монамаха Держала его двадцать лет на престоле, даруя победы отечеству.